Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют Ольга Райская. Третий олень для эльфа. Читает Ольга Глушко. Глава 12. Самое любопытное, что глаза Долговязова сияли совсем как у Друлова на в парке, но только при взгляде на Микаэлу когда же он смотрел на Салмелдира, становились обычными. Ну, такими самыми обычными эльфийскими и зелененькими зенками, которыми он испуганно лупал, но, к его чести, так и продолжал защищаться пышным букетом, несмотря на то, что отчаянно трусил. А вот когда Ланаан посмотрел на меня, пятна на щеках опекуна расползлись, полностью залив кожу румянцем, Он побогровел и вновь зарычал, встав так, чтобы прикрыть меня собой. "Бронис, прочь переодеваться", прошептал он мне. "Ага, сейчас. И пропустить всё самое интересное? Да я в жизни не видела, как эльфы дракона делят. Что я потом внукам расскажу, что все интересные события провела за кадром?" и не подумаю, ответила ушастому сатрапу. Правильно. Неожиданно флегматично согласился опекун. Ланан, достаточно пожил на этом свете. Он сейчас намекает, что собирается его того этого. Я осторожненько выглянула из-за спины Друлова. Он договяза и так казался чахлым и бледным, а сейчас почти позеленел. Друлова не надо. А жила Микаила и бросилась магистру в ноги: "Не трогай его, и я буду твоей". "Зачем?" искренне пешела Пекун. В общем, его вопрос поставил портниху в тупик, ибо других аргументов она не приготовила. Мне же ситуация показалась комичной, несмотря на весь трагизм, и я едва сдержалась, чтобы не хихикнуть. Самое время выбить скидки и неограниченный кредит. Не то, чтобы мне нравился здешний ассортимент, но дома на земле я любила собирать дисконтные карты. Как ни странно, Микаэла тоже на меня посмотрела в поисках поддержки. Всё же даже между заклятыми подругами существует женская солидарность во все времена, во всех мирах. И я указала на своё платье, перевернув палец вниз. «Я...» — робко начала портниха косясь на меня, и я кивнула, подбадривая ее. «Сделаю...» — снова кивок. «Скидку!» Последние слова она произнесла с надрывом, явно резала по-живому. «Скидку?» — опекун абсолютно ничего не понимал. «Скидку?» — опекун абсолютно ничего не понимал. Я отдам платье даром, взвизгнула Микаэла, посмотрела на Долговязово, и её глаза тоже засияли. Только не трогай его. Чертовщина какая-то. Чего это они светятся? Совсем как у Силмилдира, когда он смотрит на меня. Внезапная догадка так обескуражила, что стало как-то не долюбовно в треугольника, но Если предположить, что Микаэла и тощий эльф предназначенная пара, то выходит и мыс. Нет, этого быть не может, потому что просто не может быть. Какая там пара? Да ему вообще никто не нужен. Но уточнить стоит. Явление загадочное и непонятное. И я потрясла опекуна за плечо. Эй, позвала Друла. Эй! Чего тебе, чудовище? спросил он. Спорно. Но застрять на этом внимания не стало. Сейчас меня занимал совсем иной вопрос. Ты видишь, как сияют их глаза, когда Микаэла и Ленаан смотрят друг на друга? Прямо в острое ухо, поднявшись на цыпочки, прошептала я. — Нет. — А ты? Эльф резко развернулся ко мне. — Ха! Стала бы я спрашивать, если не видела. — Бронис, оденься! Почти простонал Друлован. Мы уходим. Немедленно. — Ну ладно, — согласилась я. Не просто так опекун оживился, узнав о сиянии. Чем быстрее уберёмся отсюда, тем быстрее сможем поговорить об этом. А ты не смей трогать этого достойного эльфа. Видишь же, что он искренне любит Микаэлу. Фартниха охнула и зарделась. Долговязы стал ещё зеленее, а Пекун рычал громче. Да иду я, иду. Надеюсь, ваше щедрое предложение подарить мне это платье ещё в силе, задала волнующий меня вопрос хозяйки. "Брысь!" выдохнул Сэлмилдир, и в его избежании неприятностей я бросилась на утёк. "Ох, и строгий он у вас", тихо призналась блондиночка, помогая ему не одеться. "Как прикнекнет, у меня коленки подгибаются". Терпимо. Он отходчивый, только вредный. Зато как на вас смотрит, Девушка даже глаза закатила для пущего эффекта. «Как?» — опешила я, потому что мне казалось, что эльф попросту надо мной глумится. «Как голодающий на сдобную булочку!» «Ах-ха-ха-ха-ха!» — рассмеялась я, поправляя куртку и запаковываясь в плащ. «Тебе показалось!» «А скажи-ка мне, нет ли здесь магазинчика, где продают простую и удобную одежду?» «Как не быть, леди, вниз по улочке есть лавка госпожи Джаздар, а если скажете, что вас прислала Ярис, это я, то вам еще и скидку на все сделают». Я горячо поблагодарила помощницу Микаэлы и направилась искать опекуна. В зале было на удивление пусто. «Магистра ожидает вас на улице, леди, вам сюда!» — указала мне путь Ани. Хозяйка встретилась в холле. Ваше платье. Мне протянули красиво упакованную коробку. Благодарю, ответила я. Спасибо. Чуть помолчав, выдавила из себя партниха. Даже это простое слово давалось ей с трудом. Благодарить дама не привыкла, особенно тех, кого изначально причислила к своим врагам. малчь ей судья. Лично я больше не собиралась с ней встречаться. Я лишь кивнула в ответ и не стала уточнять, что слушать нужно сердце, а руководствоваться разумом. Про двух зайцев, за которыми не стоит гоняться, тоже не стала говорить. Кто их знает? Может, у них только эльфы водятся, а зайцев и в помине нет. Дору леван ждал вальяжно прислонившись к одной из колонн, поддерживающих рельефный козырёк широкого крыльца. Но стоило мне появиться, как он плавно оттолкнулся и возник рядом. Быстрота его передвижений удивляла, и я никак не могла привыкнуть к тому, что кто-то может двигаться с подобной скоростью. И всё это молча, прожигая укоризненным синим взглядом. Что ему сказать? Ладно, ругайся, пока я слушаю. Какой в этом смысл? спокойно ответил эльф. Если женщина доходит до оскорблений, значит мужчина всё сделал правильно. И гад ужасный. До оскорблений? возмущённо выдохнула я. Кто бы говорил? С Atraпом меня ещё не называли. Самодовольно обнажил идеальные зубы Дру. Демонстрирует, что часть из них лишние, что ли? Я уже поняла, что бикини не мой стиль. Тебе волю дай, ты бы меня в закрытый купальник запаковал с дырочками для глаз. Видит малх, не хотела ругаться, но как-то само так получалось. Стоило нам с Апекуном начать беседовать, и всегда искра летит как при коротком замыкании. Не знаю, о чём ты, но идея мне нравится, кивнул эльф. И мой плащ тебе к лицу. За неимением ничего лучшего. Что ещё за проверки ты выдумал? Больше я молчать не собиралась. Требую нормальной одежды, пособия, назначенного советом, и элементарного к себе уважения. Если за твою смозливую мордашку женщины готовы всё простить, то со мной такой номер не прокатит, так и знай. Меня начинало потряхивать от злости. Одежду и пособие получишь. Уважение ещё нужно заслужить. Что касается смозливой мордашки, то мужчине не обязательно быть красивым, мужчине Обязательно быть мужчиной. Идем, мой Олешек. Рот я закрыла и следом пошла покорно. Почему? Сама не знаю. Возможно, потому что олень — это уже не чудовище, но еще и не человек. В просияющие глаза опекун молчал, и я не напоминала. Хотелось бы хотя ста так дня пожить спокойно. Мы вернулись к зданию банка. Передо мной открыли дверь. Надо же, а к Николаеон I он первый бежал. Как оказалось, дело не в галантности и этикете. Просто я ещё не являлась клиентом банка, отпечаток моей ауры не запечатлён в их единой базе данных, и, как следствие, магические двери просто не пропустили бы меня внутрь. Он уже проявил смекалку и избавил прежде всего себя от лишних сложностей. Бронис из дома Аман произнёс Антоном, каким ни зазорно представить королеву. Кряжестые мужи, с ветьевато заплетёнными бородами в привычных земному взгляду, канцелярских на рукавниках прониклись и уважительно кивнули. Друловна отступил, давая мне возможность пообщаться. Добрый день, поздоровалась я с седогласым гномом. Добрее видали, буркнул он, даже не оторвавшись от своих бумаг. На моё имя должна была поступить некая сумма денег, робко продолжила диалог, ибо абсолютно не представляла, как нужно себя вести с представителями этой расы. «Коли должна, стало быть, поступила», — ответил клерк и приподнял кустистую бровь. «У нас все точно. Снимать будете?» Последняя реплика прозвучала почти зло. «Ах, вот в чем дело! Не любят отдавать бородатые то, что однажды попало им в руки!» «Не исключено», — улыбнулась я гному, — «но, скорее всего, не все». «А позвольте узнать, о какой сумме идет речь? С какой регулярностью она будет пополняться? Можно ли открыть у вас счет, вклад, на каких условиях?» Кряжистый мужик в нарукавниках ожил, а когда дошли до процентной ставки, вообще вошел в раж. «Торг уместен!» — с нажимом предупредил он. «Надо так надо». Минут десять мы самозабвенно торговались, пока не повысили ее вдвое. Мне показалось, Бородача нисколько не огорчил этот факт, а от нашего общения он получил истинное удовольствие. Оказалось, что совет не поскупился и назначил по поданке пособия аж в 250 золотых форселей, Что, судя по реакции Друла на озвученную Микаэлой цену платья, являлось суммой немалой. Пересылать обещали ежемесячно, поэтому с деньгами, учитывая полный пансион учебного заведения, проблемы не предвиделось. Наличными я затребовала 100 монет, остальные положила на счёт на самых выгодных условиях хранения. «До скорого, леди!» — пробосил клерк на прощание. «Меня же с воси кличут! Стало быть, ко мне в случае чего и обращайтесь!» «Непременно!» — заверила я своего персонального банковского менеджера и направилась к выходу, где на диванчике меня ждал скучающий эльф. «Идем!» — произнес он, но взглядом удостоил уважительным. Наверняка я только что прошла очередную проверку. Мне нужна лавка госпожи Джаздар. Предупредила я эльфа: есть места лучше, я покажу, ответил ушастый. Ты уже показал. До сих пор не представляю, что с этим барахлом делать. Я многозначительно потрясла коробкой из лавки Микаэлы. Госпожа Джаздар, Красивые губы дрогнули в кривой ухмылке. Улыбался Апикун нечасто, а смеялся вообще в единичных случаях, в основном надо мной. Юмор у него был странный такой, на грани извращённости. Может, тяжёлое детство сказывается или трагедия в личной жизни? Я же пока о нём ничего не знала. Искомая лавка оказалась небольшим хорошеньким домиком с покрашенным палисадником, где буйно разрослись цветы всех немыслимых красок и оттенков. Рязные наличники, ярко-красная черепичная крыша и ажурный флюгер в виде диковинного зверя. Всё это радовало глаз и располагало к посещению. Эльф со мной не пошёл. Измотало его ожидание. Он направился в дом напротив, где на вывеске изобразили кружку с чем-то пенным. Даже не умея читать на языке витары, я поняла, что там находится что-то вроде трактира или местной харчевни. Встретимся через час, бросил мне ушасто и скрылся за тяжёлой, обитой кованным железом деревянной дверью. На секунду пахнуло жареным мясом, соленьями и хмельными, и на дороге я осталась одна. Госпожа Джаздар оказалась чуть состарившейся копией блондиночки, а когда я упомянула, что меня прислала Ярис, раз улыбалась. Цены в её лавке оказались демократичными, а одежда красивой и добротной. За полчаса мы подобрали стопку рубашек с неброской изящной вышивкой, камзолы, несколько пар брюк, пару удобных юбок в пол, чулки, перчатки и лёгкую курточку, прикрывающую мой тыл, но не сковывающую движений. Ворот и манжеты окаймлял пушистый мех неизвестного мне зверя. Выглядела вещь очень нарядно. Её я решила не снимать, а надеть вместо плаща Друлована. Биллью здесь было таким же, как и у Микаэлы. Поэтому я отрицательно покачала головой, а потом оживилась. Госпожа Джасдар, Марта, поправила она. Завийте меня, Марта. Марта, а если я вам нарисую, вы сможете сшить вещь по эскизу? выпыла я. Ходить без трусов как-то не улыбалась. Или «Вам, наверное, некогда, клиенты?» «Полните вам!» С грустной улыбкой отмахнулась женщина. «Какие там клиенты? Кто из высших на этих территориях пойдет покупать одежду у человека?» «А лавка? Одежда? Она у вас замечательная?» «Это все, чтобы время убить?» «По сути, у меня довольно редко покупают одежды». Несмотря на то, что вещи я отдаю практически по их себестоимости, в основном такие же приезжие, как мы с дочкой. Ну почему? Возможно, её изделия не были такими пышными, как у Микаэлы, но изготовленные с большим вкусом и мастерством. Глупо тратить больше на худшее. А давайте я напою вас чаем. Если, конечно, вы располагаете временем. Почему бы и нет, осторожно ответила я. Управились мы довольно быстро, а в случае чего у шасты и подождёт. В конце концов, не на улице мёрзнет, а греет зад в тёплой таверне. Заодно и рисунки ваши посмотрим. На уютной кухне с белым столом и стульями с сиреневой шёлковой обивкой Передо мной разложили желтоватые листы бумаги и тонкий уголь. Пока хозяйка хлопотала, колдуя над пузатым фарфоровым чайником и выдружала на тарелку гору сдобных булочек, я, как могла, изображала привычные трусы. "О", произнесла Марта и зарделась, мне кажется, в таком белье не особенно удобно справлять женские неожиданности, если, например, на тебе пышное бальное платье, Вряд ли я собираюсь их носить, а под брюки такой крой более удобен, — возразила я. — Пожалуй, — задумчиво протянула хозяйка. — Вы, Бронис, угощайтесь, а я пока прикину, что можно сделать. Сюда больше шелк подойдет или что-то мягкое и натуральное. — Ну что вы, — смутилась я, — это не к спеху. — Да тут на пару минут хлопот, — улыбнулась портниха. Я хоть и слабенький, но всё же маг. И бытовой магией владею неплохо. А дальше на моих глазах творились настоящие чудеса. Набросок засиял, прямо в воздухе возник силуэт трусов, точь в точь как ян рисовала, а уже через минуты ножницы вырезали, иголка сама делала аккуратные ровные стежки, и вуаля! Не успела я доесть первую плюшку, а аккуратная стопочка привычных современной девушки трусиков уже лежала рядом. Правда, резинку заменяли аккуратные тесёмочки, но ведь это мелочи. Как у вас здорово получилось! Вы моя спасительница. Марта как кетливо зарделась от похвалы и присела рядом, чтобы налить и себе чашку чая. И всё же мне непонятно, почему при таком таланте в вашу лавку не атакуют клиенты, и булочки у вас замечательные, сказала, потянувшись за второй плюшкой. Вы, наверное, не здешняя. Госпожа Джасдар отпила из изящной чашечки. Да. Я не из этого мира. Моё признание так впечатлило хозяйку, что она закашлялась. Теперь мне понятно, почему вы удивлены. И этот странный фасон белья, Марта вздохнула. Что ж, тут нет никакого секрета, и если вам любопытно, я расскажу. Если вам это не причинит неудобств, то мне было бы любопытно Больше узнать о Витаре, кивнула я. Мой супруг, отец Ярис, был каменщиком на людских территориях и погиб, когда обрушились леса при возведении замка. Будучи совсем юной, я осталась вдовой с маленьким ребёнком на руках. Шитьём в крошечном городке много не заработаешь. Перебивались с воды на хлебы и Тут появился Гилтаон. Красивый, богатый эльф крови. Помогал, на руках носил. Ярис мою как родную полюбил. Что мне ещё нужно? А когда позвал с собой, я и пошла. На прежнем месте нас с дочкой, кроме могилы мужа, больше ничего не держало. Женщина тяжело вздохнула и разгладила несуществующие складки на юбке. А я замерла от предчувствия трагедии, которая вот-вот должна была разыграться передо мной. И что с ним произошло? шёпотом спросила у Марты. С кем? удивилась женщина. С Гилтаоном. Хволомалху Всё с ним хорошо. Жив, здоров, стал ещё привлекательнее. Глаза хозяйки подозрительно заблестели. Извините, мне пришлось закрыться чашкой, чтобы скрыть своё неудобство. Ничего страшного, вздохнула моя собеседница. Просто жизнь. Обычная жизнь. Мы прожили 10 счастливых лет. А потом он встретил свою истинную, предназначенную только ему женщину и ушёл. "Вот гад!" вырвалось у меня, а Мартер смеялась. Невесело, но всё же моя реакция её позабавила. "Помилойте, чуть успокоившись, продолжила хозяйка. Это неизбежно бы произошло. Не мог он иначе. высшей и без истины, что птица без крыльев, и потомство только от неё, и жизнь только с ней, и любовь. Их боги щедро одарили, наделив долгой жизнью и у безболезней, но отобрали свободу выбора. Говорят, что истинная пара Это одно существо, когда-то разделённое на половинки. И с тех пор бродят эти половинки в поисках друг друга и нет им спокойствия, пока не найдут. Зачем же вы поехали с ним, если знали, что он уйдёт? Любила, пожала плечами Марта. Наделась, что успею состариться и умереть до тех пор, как он встретит свою женщину. Все же разные сроки нам отмерены. Кроме того, часто бывает, что высшие так и не находят свою половину. Да что сейчас говорить? Вы до сих пор любите его, поняла я. Конечно, нежно улыбнулась она. Гелтаона невозможно не любить. Да вы не переживайте, леди. Он нас не бросает, содержит, помогает. На мне зачем гневить богов? К сожалению, с каждым веком всё меньше идеальных пар среди высших. То ли чувствовать перестали, то ли вырождаются. А жаль. Ведь древние расы защита и опора нашего мира. Я промолчала, Да и что я могла сказать, что ни за что не отпустила бы любимого мужчину? Скорее всего. Просто у Марты, как и у её эльфа, не было выбора. Только она об этом старалась не думать. Сколько с меня? спросила я до да певчай. 12 форси, леди. Я отчитала монеты и протянула портнихе: "Вы заходите ко мне". Непременно, улыбнулась я. Теперь за одеждой только к вам. И просто так заходите. Я буду рада. Стало невыносимо грустно. Кивнув и не глядя на хозяйку, я бросилась в трактир через дорогу. Покупки госпожа Джаздар обещала прислать прямо в академию вместе с платьем Микаэлы. Эль сидел за массивным деревянным столом и потягивал что-то из кружки. Рядом, судя по переднику, стоял официант или даже сам хозяин заведения огромный орк. Этому громиле наш целитель уступал в размерах минимум вдвое, а когда я плюхнулась на лавку напротив опекуна, он неожиданно высоким голосом поинтересовался: "Чего изволит леди откусить?" Признаться, растерялась. Грустная история Марты затронула за живое, хотелось немедленно бороться за права людей, но сейчас я призадумалась. А ведь я тоже в некотором роде не совсем человек. То есть совсем не человек, разумеется. И потом любая ситуация всегда имеет две стороны, а иногда и много больше. Не лучше ли обо всём расспросить и уж потом делать выводы. Над огромным очагом на вертеле зарумянивалась туша какого-то зверя, и аромат стоял просто умопомрачищий. Мясо, пожалуйста, попросила я у массивного орка. Тот уже почти развернулся, чтобы исполнить мой заказ, но как всегда, вмешался ушастый балирок. Принеси девчонке салат, компот и двойную порцию пирога со взбитыми сливками. Орк кивнул и удалился. Я же очень недобро сыркнуло на Пекуна и процедила: "Сотрап. Поверь, это для твоего же блага". Невозмутимо ответил Друл и снова отпил из кружки. Боже правый, он и пить умудрялся красиво и величественно. И много здесь людей брошенных высшими, поинтересовалась я. Хватает, пожал плечами эльф. С чего вдруг такой вопрос? С чего? Его спокойствие меня возмутило. С того, что люди страдают. Все когда-нибудь страдают, философски заметил Сэлмелдир. Такова жизнь. Я раздувала щёки от бешенства, но никак не находила ни разумных доводов в защиту Марты, ни нужных слов, чтобы продолжить наше общение в нужном русле. Значит, можно попользоваться и потом выкинуть, как ненужный хлам. Но, знаешь ли, от всех болезней нет дамы полезней. Во временный союз всегда вступают добровольно и изначально зная, что существует вероятность его расторжения. Обрести истинную пару нелегко, и порой вышший уходит за грань, так и не найдя свою половину. Но если уж нашёл её, то не покинет никогда. Что касается партнёров по временному браку, то закон на их стороне. Они получают достаточную материальную компенсацию, чтобы безбедно существовать весь срок, отмеренный им мирозданием. Да, всё так, как рассказала Марта. Но ведь деньги не решают проблему, когда болит душа и тоскует сердце. Эх, да что с ним говорить, бесчувственная уж остая колода. Передо мной поставили большую тарелку запечённых овощей, политых сметанным соусом и щедро присыпанных приправами. Пахло лучше, чем мясо. И даже несмотря на съеденные плюшки, я приступила к еде, не забывая при этом бросать на эльфа негодующие взгляды. И почему я любую ситуацию невольно проецирую на него? Признайся, Броня, ведь тебя не столько волнуют судьбы несчастных брошенных партнёров по временному браку, сколько есть ли подобные жертвы у эльфа? И спросить-то прямо неудобно. Ещё подумаешь, что вызывает во мне чисто женский интерес. Я удовлетворил твоё любопытство? Поинтересовался он. Нет, не просто так, а разумеется с углумивой ехидненькой фирменной улыбочкой. Всё-таки высшие слишком лакомы и кусочек, чтобы по доброй воле отказаться от них, даже будучи предупреждённым. Другой вопрос, что жизнь после них становится унылой и пустой. Даже собственное дело не приносит отдачи и удовлетворения. Кстати, почему «Частично», — ответила опекуну и отодвинула от себя пустую тарелку, а кружку и блюдо с пирогом, наоборот, поставила ближе. На каждом снежном пике взбитых сливок лежала огромная спелая ягода, внешне очень не напоминающая ежевику. «И где они их среди зимы берут?» «Скажи, а почему ты был против того, чтобы я покупала одежду у Марты?» потому что она человек, просто и обескураживающе, честно, ответил эльф. "Ну, знаешь, это уже расизмом попахивает", возмутилась я. "Нет", покачал головой Друл. "Дело не в расе, а в сроке жизни. Высшие учатся своему мастерству дольше". совершенствуются и, как правило, создают лучшие вещи. У низших рас все гораздо прозаичнее, хотя, не скрою, бывают исключения. Например, гномы — лучшие ростовщики из всех, а у дворфов — самые лучшие сплавы. «Но как жить, если заведомо такое предубеждение?» — не унималась я. Как вариант, вернуться жить на людские территории, но поверь, все предпочитают остаться здесь. Опекун посмотрел на мои незаметно опустевшие тарелки и чашку и улыбнулся. Идём, Алешек. У нас ещё есть дела. Да, и в следующий раз не плати за себя сама. Просто попроси записать твои траты на счёт высшего дома Аман. Он встал, бросил на стол пару золотых монет и направился к выходу. Я же я показала его через чур прямой спине язык. Я всё вижу. Тут же прилетело от него. Видит он глаза у эльфа в что ли на заднице. А ты Когда-нибудь кого-нибудь бросал? вдруг спросила я, и Друл застыл. Предпочитаю не заводить постоянных связей, ровно произнёс он. Значит, не встретил свою истинную? Ох, наверное, не в своё дело лезу. Не понял. Что ты не понял? нахмурилась я. Не понял, за что меня так малх наказал, ответил эльф. Поживее, Бронис. У нас мало времени.